Глава сорок пятая. Василий Степанович не обманул. Фуры известной торговой сети прибыли на следующий день. Но продуктов там было минимум. Так, для вида. Основной груз — подарки калибра 203. И с прогнозом он тоже не ошибся. На третий день разведчики доложили о подозрительной активности на северо-востоке. Кто-то, стараясь быть незаметным, то есть маленькими группами, стягивал людей и технику в район чулочно-носочной фабрики. Опасения подтвердились позднее, когда дрон-поисковик засек самоходные гаубицы. Специалисты определили их как китайские ао с невысокой дальностью поражения. Суворов их тут же поправил, заявив, что это зависит от типа боеприпаса и дальность варьируется от 20 до 100 километров. Поскольку точность им не особо важна, стаб-то не маленький, Подобраться к нам надо не менее чем на 60 километров, иначе будет слишком большой разлет. Офицеры согласились. Суворов, к слову, под предлогом некой модернизации отдал приказ закрыть арену. Торговый квартал и гостиницы для игроков подверглись тем же мерам. Таким образом, военачальник выпроводил из стаба всех пришлых, что было непросто. Больше всех возмущался казначей. Тут я поддержал Суворова. Прибыль прибылью, но... Кому это надо, чтобы по стабу бродили вражеские наводчики? Итак, в Нехераиме остались только Нипы. Если исключить нашу троицу, я, Катька, без то насчитывалось их 582 человека. Подчиненные расстарались. А хорошо защищенная гостиница для местных, Респаун, достроилась сегодня утром. Заслуга Игната. Не слезал с работяг, пока те не закончили. Работать приходилось в три смены — Услугами респа пока не пользовались, а результат уже обозначился. Гвардейцы, зная, что теперь не канут в местном аду или раю, вели себя более уверенно, порой даже расслабленно, что привело к недовольным окрикам Суворова, но даже он, мой суровый военачальник, стал чаще улыбаться. Смотрит в бинокль и улыбится Появление респауна для НИПов не осталось незамеченным. Тут уж админы подсуетились, раструбили об этом нерядовом событии на весь игровой мир. «Теперь от гвардейцев и торгашей отбоя не будет», — заметил на это Суворов. Поздравила Терра, пожелала мне редких сливов и быстрее докачаться до сотни. Но в войнушке помогать отказалась. «Ты большой мальчик, сам заварил, сам расхлебовый. Вечером жду». Оказалась той еще потребительницей. Что интересно, не было никаких сообщений от местных воротил. Возможно, заняты, ведь большинство из них на меня зубы точат. Черный русский мог бы написать, но я давно засунул его в черный список. Достали уже матерные рулады и плевки. С другой стороны, теперь все знают, что я стал сильнее. Некоторые даже не догадываются, насколько. Бессмертные нипы. Это же мощь. Чат. Степан. «Сау на позиции. Сейчас будет пристрелочный залп. Держитесь там!» Суворов в предупреждениях не нуждался. Своя разведка докладывала. Засуетились обозники, гвардейцы прильнули к стенам. «Чего это?» — не понял бес. «Тихо вроде!» «Сейчас зашумеет», — ответила Катька, повторяя маневры солдат. Сегодня она выглядела необычно. Бронежилет, тактический шлем — Камуфляж туго обтягивал крепкие бедра. Секси. Рыжему повезло. Наверное. Засвистело. Далековато, где-то в районе озера, послышался грохот взрыва. Затем еще один, уже ближе. Третий грохнул под самой стеной. С первого раза, суки. Начал было бес, тут же получив показки. Ой, за что? Следи за языком. Катька спуску не давала. Есть засвет. — крикнул один из операторов. Пошли перечисления координат. — Расчехляй наших девочек, Суворов. Давно своего часа ждут. — Принято, — сухо ответил тот. Команда ушла к подчиненным, и через несколько секунд громыхнул счетверенный залп, да так мощно, что у меня уши заложило. Со стен посыпались мелкие камни. — Да, видать, до меня расчехлили. — Еще залп. — Есть попадание. «Две из трех в минусе», — доложил тот же оператор. «Что, не ждали пи...» Раты проронил Рыжий, быстро сбавив обороты. Девушка промолчала, но взгляд был многообещающий. «Первый, третий расчеты, разворот на координаты...» Дальше пошли цифры. Я же высунулся в прогал. Обзор со стены был хорошим. Взору предстали необычайно пустые улицы. Никого, кроме расчетов иглец, на небольшом пятачке на рыночной площади. Бойцы уже разворачивали орудие в противоположную сторону. Чат. Степан. Юго-запад, танковая колонна, САУ. Видать, в лесу прятались. Когда успели собраться, неясно. Короче, встречайте, нежданчик. Запоздал ты маленько, Степаныч. Вновь залп, теперь уже в две стороны. Стрелять по готовности! Операторам не спать! Зло крикнул Суворов. Я посмотрел на стену. На всей ее протяженности, куда хватало взгляда, суетились гвардейцы. Одни готовили к стрельбе минометы, другие настраивали неизвестные мне модели ЗРК, и обозники не отдыхали, растаскивали мины и цинки с патронами. В этот момент на противоположной юго-западной стороне Стаба взорвался настоящий вулкан. Осколки кирпича, дым, пепел взлетели на огромную высоту, и самые тяжелые обломки уже летели вниз. Прозвучало сразу несколько команд. Посыпались отчеты. «Юго-западная стена! Атака ИВД!» «Стена рухнула! Воздух!» Переждав падение осколков, я поспешил к сержанту, что кричал про ИВД. Пришлось смотреть под ноги. Того и гляди, споткнешься. Осколки были внушительными, и уже появились жертвы. «Сержант!» Пришлось перекрикивать пушечные залпы и стоны раненых. «Откуда стреляли? Засек?» Тот был ранен серьезно порванное ухо кровь на левой кисти весь в пыли и возможно без сознания я потряс его за плечо а что начал приходить в себя глаза на выкате где стрелок хотя бы примерное направление живее сержант соображай сейчас дел наворотит тот сообразив кто перед ним схватился за планшет юго запад масина посчитав информацию достаточной я развернулся и побежал решив прыгнуть на ходу «Ищите самую высокую точку! Больше ниоткуда!» — донеслось мне в спину. «Ну, вот я и в хапреем. вспомнилась отцовская присказка. Благодаря подсказке сержанта прыгнул в пригород. Эти городки при стабах, те еще сюрпризы, разрастаются не по дням, а по часам. Очень скоро на его месте появится мегаполис со всеми вытекающими, соответствующая инфраструктура, включая радио и телевещание. «А откуда они вещают?» — Верно, самая высокая точка в окрестностях — это телестанция. Не останкина, конечно, но уже близко. Сразу не задалось. Стоило мне появиться на улице, застрочил пулемет. Точка стояла у КПП. Пришлось уходить влево и тут же прыгать, но не к пулеметчику. Опыт говорил, не зря у въезда в телегородок, он, кстати, так и назывался, поставили пулеметное гнездо. Суворов бы этого делать не стал. Значит, враги. Прыгнул на крышу. Высоко, метров 200 от земли, лучшей позиции для стрельбы с ИВД не найти. Камуфлированный зад, маячивший у ограждения кровли, говорил то же самое. ИВД мирно стояла на сошках, а сам стрелок свесился вниз с простым автоматом, явно кого-то выискивая. «Не меня потеряла!» «Ой!» — девушка обернулась, не скрывая смущенную улыбку. «Я не ожидала!» — покосилась на ИВД, автомат направлен в кровлю. «Ты всегда такой быстрый!» в глазах огоньки. «Нет, милая, не всегда». Прыгнул к ней за долю секунды до выстрела. Симпо тяжко пропала в кармане. Насколько помню, со слов беса, игрок не может покинуть карман. Не пленник, конечно. Не обязательно лежать и тупо пялиться в свод капсулы. Выходи, гуляй, делай, что хочешь. Но пока ты в игровом кармане, вход в игру закрыт. Можно, конечно, пожаловаться админом, но я сомневался, что поможет. Разве это не игровой момент? Импульсная винтовка Драгунова. Предмет привязан. Владелец тяжко. Другого я не ожидал. Ствол-то дорогущий. Но есть одна лазейка. Пока владелец жив и находится во власти пленителя, воздействие дара или физическое пленение не имеет значения. Последний может пользоваться привязанными предметами. В другой ситуации игрок может устроить суицид и конец халяве. В моем же случае такое устроить сложновато. Личный чат. Симпотяжка. «Эй, ты что со мной сделал?» «Ах, ну да! Девочке надоело тупо лежать. Добралась до компьютера. Мессенджер-то никто не отменял?» «Инаки. Конец игры, детка. Ты теперь моя!» Симпотяжка. «Ха! Размечтался! Ты староват и вообще не в моем вкусе!» На всякий случай отписался Суворову. А то он накидает сейчас. Позиция более чем подходящая. Стрелять можно в любую сторону, чем я, в общем, и собирался заняться. Симпотяжка. Серьезно? Долго мне так валяться? Скучно же? Иноки. Рассказывай, что там политик задумал. И где он прячется? Или буду пытать. Симпотяжка. Фиг тебе. Смотри, мою пуху не поцарапай. Мне ее парень подарил. Иноки. Политик? Симпотяжка. Смайлик. «А что это там за взрывы на юго-западе? Не там ли притаились вражины?» Первый выстрел смазал, далеко бухнуло. Второй и последующие были поудачнее. Не помню, чтобы стрелял с ИВД. Показывал, да, ну вот так. Интересное ощущение. Небольшая отдача с характерным звуком, но результат. Земля, деревья, все взлетало и взрывалось. А да там настоящий ад! «Долго мне развлекаться не дали». Крышу ощутимо тряхануло, взрыв был внизу, в основании здания. Затем еще, а дальше стало совсем плохо. Телецентр дрогнул, крышу повело вниз и в бок. «Пора валить». Приземление вышло жестким. Будь я в реальной жизни, точно бы ноги переломал. А так отделался падением на бок и дебафом на скорость передвижения. Минус 20% на один час.